Глава шестьдесят восьмая Издалека до Ким донесся вплеск. От воды шло множество звуков, но этот был самым сильным. Она замерла и прислушалась, но единственное, что ей удалось услышать, был шум крови у нее в голове. Стоун быстро двинулась вперед. Ей еще предстояло преодолеть пару миль по каналу до того места, где она договорилась встретиться с Дэвидом. Это значило, что здесь она совсем одна. Раздумывать времени не было. Она должна была выяснить, что или кто издал этот звук. Пройдя легкий изгиб тропинки, инспектор уперлась глазами в фигуру, которая, наклонившись, светила фонарем глубь шлюза. И если до этого у нее были какие-то сомнения относительно способностей Алекс, то теперь она в них не сомневалась. Психопатка столкнула Дуги в шлюз. Глубоко внизу раздавались беспорядочные шлепки рук по поверхности воды. Если она сейчас бросится спасать Дуги, то у доктора Торн будет достаточно времени, чтобы сбежать, А Ким понимала, что имеет дело с необычным преступником, в этом случае она Алекс уж точно никогда больше не увидит. Сто он выглянула из-за угла и оценил расстояние до женщины, футов пятьдесят. Начав движение она должна будет продолжать двигаться с максимальной скоростью, чтобы использовать элемент неожиданности и никакого другого варианта не существует. Ким поспешно стянула с себя куртку и бросила ее на землю. Снимать ботинки нет времени, звуки внизу стали тише. Она глубоко вздохнула, досчитала до трех и бросилась вперед. Все это время стол не отводила глаз от Алекс, и хотя не могла видеть ее лица, интуитивно догадалась, что сейчас на нем написан «Шок». «Отлично! Большего ей и не надо!» 10 футов пять и наконец бабах! доктор Торн полетела в воду. Глубоко вдохнув Ким нырнула практически следом за ней.